«Здесь, как всегда, бурлит вилкан идей», — заявил он. «Но память подводит. В том, что касается имен, я хочу сказать. Но это сугубо между нами, мой друг. Не я их путаю, они сами путаются между собой. А когда я замечаю это, уже поздно. Нужны поистине акробатические трюки, чтобы вернуть героев туда, где им положено быть, и объяснить их превращение. Компас, путающий север с югом, — это серьезно». очень серьезно. Я сказал ему, что он просто приутомился, что никто не может работать в таком темпе без ущерба для себя. Ему следовало бы взять отпуск. — Отпуск? Только на том свете! — враждебным тоном возразил он, будто я его обидел. Однако минуту спустя он робко поведал мне, что, обнаружив свою забывчивость, пытался сделать картотеку, Но это оказалось совершенно невозможным, у него не было свободной минуты, и на то, чтобы свериться с транслируемыми программами, все время уходил на создание новых сценариев. «Мир рухнет, если я остановлюсь», – прошептал он. «А почему бы его коллегам не помочь ему? Почему он не обращался к ним, когда у него возникали какие-то сомнения?» «Никогда», – отрезал Камачо, – «они потеряют ко мне уважение. Актеры только первичный продукт, это мои солдаты». Если я ошибаюсь, их долг ошибаться вместе со мной. Он резко оборвал разговор, дабы сурово упрекнуть официантов за приготовленный отвар ербалуиса луиса с мятой, который показался ему недостаточно крепким. После этого мы бегом вернулись на радиостанцию. Его ожидала передача, транслируемая в три часа. Прощаясь, я выразил готовность сделать все, чтобы помочь ему. Единственное, о чем я прошу вас, это молчание, ответил он. И со своей привычной ледяной улыбочкой добавил. Не беспокойтесь, против серьезных заболеваний существуют сильные средства. Себя наверху я просмотрел вечерние газеты, отметил нужные сообщения, договорился об интервью на 6 часов с неким нейрохирургом за таком истории, который провел трепанацию черепа, пользуясь инструментами древних инков, предоставленными ему археологическим музеем. В полчетвертого я начал поглядывать то на часы, то на телефон. Тетушка Хулия позвонила ровно в четыре. Пускуаля, великий поблитый, еще не вернулись на работу. «Сестра беседовала со мной за обедом», — мрачно сообщила тетушка Хулия. «Говорит, что скандал грандиозен, и твои родители готовы выцарапать мне глаза. Она просила меня вернуться в Боливию. Что остается делать? Придется ехать в Аркитос. Хочешь выйти за меня замуж?» — спросил я ее. Она невесело рассмеялась. «Я говорю вполне серьезно», — настаивал я. «Ты серьезно просишь, чтобы я вышла за тебя замуж?» Засмеялась вновь тетушка Хулия. «На этот раз веселее». «Да или нет?» — спросил я. торопись сейчас придут пускуали велики поблито». «Ты просишь меня об этом, чтобы доказать своему семейству, что ты уже взрослый?» — ласково спросила тетушка Хулия. Поэтому тоже, признался я.